Глава девятая. Четкие планы. Галина Леонидовна выгуливала Фаню и свою подругу Раису. Фаня образцово-показательно шла на поводке, Раиса, разумеется, без него, но все равно как приклеенная. Очень уж тема разговора была интересна. «Так ты говоришь, что Елизавета довольна, что мы из того олуха-сугробного фарш сделали?» — уточняла Раиса. «Нет, конечно, они этот вопрос уже обсуждали». «Но ведь так приятно, когда твои действия не просто тебе личное удовлетворение доставляют, но и кому-то хорошему оказываются полезны». «Елизавета очень довольна. Правда, милочка-бедняжка расстроена. Она-то ухитрилась в это недоразумение влюбиться. Сама понимаешь», — ответствовала Галина Леонидовна. Дамы синхронно вздохнули и переглянулись. «Все это они уже проходили». Каждая набила свои шишки, выплакала океаны своих слез, была брошена, бросала сама, ругалась, мирилась, варила борщи и варенье, нянчала детей, а теперь уже и внуков, нарастила броню и когти с зубами. «Как же не понимать-то?» — понятливо покивала Раиса. «Мила молоденькая. У молодых ведь путь впереди, вот она пока и пошатывается от всякой ерунды. Броня на сердце еще маловато». «Слушай, а ты про того мальчика, который Олухов сугроб определил, у Лизка нашего спрашивала?» Лизок, то есть Милина бабушка, про молодого человека, так решительно заступившегося за ее внучку, выяснить смогла немного. Он сказал, что искал меня с января. Мы тогда встретились на гололёде. Просто врезались друг в друга. Оба шлепнулись, Я еще коленку ударила, а он, по-моему, на пятую точку приземлился. Вид был такой... Мила слабо улыбнулась. Исключительно дурацкий, если честно. «Это у них бывает», — успокоила ее Елизавета. «Особенно при подобных жизненных сотрясениях. А зовут его как?» «Не знаю. Глупо спрашивать имя у человека, который сидит на ледяной дорожке и глазами хлопает, как внезапно разбуженный филин». «А сейчас он не сказал?» — нахмурилась Елизавета. «Да я, если честно, и не дала ему такой возможности», — мило пожала плечами. «Никто мне не нужен». «Тошнит от всех мужчин поголовно». «А от отца?» заинтересовалась Елизавета. «Ба, ну ты что?» возмутилась Мила. «Это же папа». «А от Ивана?» припомнила хитрая бабушка милиного старшего двоюродного брата, которого внучка очень любила. «Ба, ну что ты, смеешься надо мной, да? Это же Ваня». «Надо сообщить им, что они не мужчины», ехидно уточнила ее бабушка. Мужчина, конечно, но уже любимые». «Вот это Гагошеньке тошнит!» Мила своего среднего двоюродного брата, Ваниного родного, почти не знала. «Я же его видела два раза в раннем детстве. Его же мама больше к нам не пускала». «Так, может, ты того парня узнаешь поближе? Он тебе понравится и тошнить от него не будет?» Коварно спросила Елизавета. «Не узнаю. Я его послала, и он ушел». Мила гордо задрала подбородок. «Напрасно! Может, он вовсе и ничего?» Главкош Елизаветинова Прайда Буня отлично знала, что посторонние люди различаются на человека свойского, человека равнодушного и не подходи к гаду, а то пнет. Абсолютно не по половым признакам. Есть женщины, которым на глаза показываться опасно, будут с кирпичом бегать, а есть мужчины, которые и обогреют, и накормят, и спасут. «Фокса? Фокса!» Гаврила клюнь Фоксу, а то она дрыхнет, облопавшись, и не слышит ничего. Фокса, которая мило от расстройства скормила весь свой ужин и, правда, блаженно спала на своей лежанке. От дружеского клевка Гаврилы она взвыла, с решив, что ее укусил жуткий клюводок из ее щенячьих кошмаров, а, разобравшись в том, что это ее просто так позвали, собралась жутко обидеться. Но подумав, не стало. Любопытно же, чего звали. «Чего тебе?» — нарочито сухо уточнила она у Буни. «Нечего было обжараться и так дрыхнуть», — фыркнула Буня. Я тебе хотела сказать, что на прогулке надо будет отслеживать того, кто Милу от брысика спас. «Погоди, да ведь она же его прогнала», — напомнила черная Нори. «И что?» «Тебя вот тоже постоянно со стола прогоняют. Почему ты думаешь, что он глупее?» «Но он же не кот». Довод был увесистым, практически решающим. «Понятно, что не кот. Но раз нашу Милу заметил и столько времени выслеживал, он не безнадежен» парировала Буня. «Так, не отвлекайтесь. Вот же кошки», — фыркнула Фокса. «Положим, к ней кто-то такой подойдет. Что с ним сделать? Загрызть, залезать, сбить, придушить и приволочь домой?» Кошки насмешливо переглянулись. «Хм «Да, самоуверенности тебе не занимать», — фыркнула трехцветная Рома. «Как бы ты человека приволокла?» «Волоком», — гавкнула Фокса, которая намеки на свой размер не любила, — и законно считала, что она вполне в состоянии справиться с любой дичью-напором и терьерско-таксячим характером. — Ладно, можешь попробовать его поволокать, то есть поволочь. Но лучше всего, когда убедишься, что это нужный тип, постарайся, чтобы Мила с ним побольше помяукала. — А как? — уточнила Фокса. — Ну, придумай что-нибудь. Штаны ему порви или испачкой Мило, извиняться за тебя будет, вот и тема. Елизавета Петровна, как и Буня, была уверена в том, что молодой человек, у которого хватило упрямства столько времени искать случайно встреченную девушку, так просто не отступится, и она была права. «Как искать девушку, которую я за столько времени видел всего два раза?» – страдал Макс. «Опять выслеживать? А ну, как она решит, что я маньяк?» «Слушай, ты же говорил, будто тебе показалось, что те тетки, которые Ферта в сугробе добивали, вроде как милые знакомые». Вдруг припомнила Лена. «Да, было такое ощущение», — задумчиво протянул Макс, наглаживая Мурьяну, висящую на его плече. «Ну и ты еще спрашиваешь, как искать?» — хмыкнул Сергей. «Я тебя сейчас тресну за изощренное издевательство», — вздохнул Макс. «Да, спрашиваю». «Максик, Сережа тебе намекает на самый ценный источник информации из существующих в природе», — Лена рассмеялась. Если ты попал в незнакомый район без инета, навигатора и прочих благ цивилизации, проще всего найти любую дорогу к любому месту спросить у местной жительницы в возрасте. Тебе расскажут и как пройти нормально, и как пройти коротким путем, и как остаться целым и невредимым на этом коротком пути. Короче, ни один навигатор и в подметке не годится нашим бабушкам. Именно. А в твоем случае и не поможет. Ты же не будешь спрашивать у гаджета... Как мне найти прекрасную рыжеволосую Милу, которая зимой меня сбила с ног, а позавчера послала далеко и надолго?» Макс фыркнул. «Не спросить-то я могу, но сам представляю, что мне ответят. Вот именно. Так что идешь, гуляешь, воздухом дышишь, ищешь тех тетенек, которые утилизировали сугробом сбитого тобой Ферта», — уверенно кивнул Сергей. Макс не очень-то верил в удачу, но пошел. Мало ли. А вдруг саму Милу увидит? Нет, он не станет к ней подходить. Понятно же, что девушка пока точно не в настроении общаться, но, по крайней мере, посмотрит, где Мила живет. Ходил он по заветному парку не очень-то и долго, как вдруг заметил очень знакомую даму. Точнее, даже не заметил, а сначала услышал. И он и половина района услышали пронзительный голос Галины Леонидовны. «Молодой человек, уберите вашу овчарку, потому что моя Фаня ее сейчас укусит! «Что значит, пасть не откроется? Вот, видите, открылась? О, как открылась-то! А вы сомневались. Что значит, снимите с вашей овчарки мою дворняшку? Это я про вашего пса ничего приличного сказать не могу. Может, из него овчарка, как из меня, моя плесецкая. Я похож на великую маю? Она, точно она. Макс боялся, что тетка замолчит, и он ее не отыщет. Мог бы не опасаться. Когда он примчался к месту сражения, оно только разгоралось. «Да я понятия не имею, какой породы ваша Фаня. Я хочу только, чтобы вы ее сняли», — отбивался наивный овчаро-владелец. «А я хотела, чтобы Фанечку не раздражали. А вы специально сомневались, что она так сможет. Она прям-таки постаралась смочь». «Я вижу». Нет, он бы сам снял это тонконогое существо, висящее на загривке его пса, но опасался в нем что-то сломать. Если бы псу было больно, он бы и не сомневался. Но пес косился на клипсу с некоторой иронией и широко вилял хвостом. Тетка-хозяйка налетала не агрессивно, а так от нечего делать. Да и вообще ситуация была скорее смешной. «Все-все, я больше не сомневаюсь в способностях Фани». Не выдержал и рассмеялся он, глядя, как глаза собачищи в четыре с половиной килограмма живого веса налились самыми настоящими слезами. «Фани, ты опять победила, радость моя! Плюнь Рекса!» «Погодите, а откуда вы знали, что это Рекс? Ну что его так зовут?» «Неужели вы думали, что я подпущу к фане незнакомого овчара? Мы с Рексиком и вашей мамой каждое утро гуляем, и каждое утро его так ловим». Нет, Галина Леонидовна еще немного поразвлекалась бы с наивным овчаровладельцем, но увидела значительно более интересный объект. Того самого парня, который помог Милочке, и которого девочка так опрометчиво прогнала. «О, на ловца и зверь прибежал. Случайно? Не думаю». Рассудила она, решительно снимая свою драгоценную собаку с обслюнявленного ею загривка Рекса. Добрый вечер. Макс с некоторой опаской пригляделся к странному созданию, в котором прихотливо смешалась кровь ливреток и чего-то песочно-терьеристого. Какая замечательная и отважная Фаня! заторопился он. Вы меня не помните? Я. Молодой человек! Я помню всех людей, с которыми общалась последние семьдесят два года то есть с двухгодовалого своего возраста», — фыркнула Галина. «Разумеется, я вас помню. Вы очень умело испортили газон неким подобием человека». «Да», — покаялся Макс. «Простите за газон. Наверное, ему было неприятно». «Однозначно», — кивнула Галина. «Ну да ладно, у нас газоны терпеливые, чего только на них не валяется. Итак...» «Вы пришли только для того, чтобы напомнить мне о своей особе?» «Нет, я пришел за помощью». Макс так впечатлился увиденной сценкой, что решил, надо говорить на чистоту. Проблема была только в том, как это все высказать. Он никогда не был человеком открытым и уж тем более болтливым. Абсолютно свободно говорил с Сергеем и Леной, ну, Мурьянке доверял, а вот выложить все какой-то незнакомой тетке... «Если вы не будете жевать язык, а возьмете да и скажете мне по-русски, что так, мол, и так, влюбился, хочу найти ту самую рыжую девушку, от которой оторвал то оскорбившее наш газон подобие человека, то я так и быть вам помогу. Возможно. Если вежливо, попросите и объясните, а почему, собственно, девушка должна вами заинтересоваться?» Выражение лица Макса Галине Леонидовне понравилось чрезвычайно. «На меня с таким изумлением смотрел только мой муж, когда я за него сама себе предложение руки и сердца сформулировала», — припомнила Галина. «А что? Ну сколько можно мямлить-то было? Два месяца страдал и коробочку с кольцом с собой таскал». Она с интересом наблюдала, как Макс поймал отвисшую от изумления челюсть и с некоторым усилием вернул ее на место. «Ну, знаете...» «Говорили мне, что если я заблудился и хочу что-то найти, надо у дам элегантного возраста спрашивать. Но чтобы мне еще и рассказали, что именно я хочу уточнить, да еще раньше, чем я сам все это внятно сформулировал, это просто невероятно». «А то!» — самодовольно фыркнула Галина. «Ладно, давайте сначала. Кто вы такой?» Макс честно и откровенно признался и кто он, и откуда, и чем занимается, и где живет». И к концу допроса у него было ощущение, что его препарировали, и даже Борман с Мюллером не смогли бы сделать это лучше. «Ага. Ну, ученый-химик — это еще ничего. Пойдет. Семья, опять же. Надо проверить, конечно, но похоже, что он не врет. Лизок будет довольна, а Раечка от зависти позеленеет. А ведь я ее звала сегодня прогуляться». Мысли Галины были стремительны, и Макс еще не успел договорить последний свой ответ, как она решительно кивнула. «Ладно, я вам помогу». «Так вы действительно ее знаете?» «Ну, конечно, знаю. И ее, и ее семью. Она изумительно хорошая девочка. Фанечку мою спасла. Мое сокровище играло дурацким крошечным мячиком и подавилось, а Мила нас выручила». Фанечка, висящая под мышкой у хозяйки, заморгала выпуклыми глазами в знак согласия. «Она врач?» «Да, ветеринарный. Как раз институт заканчивает». Галина взволнованно вздохнула. Она всегда переживала, когда вспоминала тот случай с Фаней. «Значит так. мило выгуливает собаку вон по тем дальним аллеям. Тут не ходит, потому что у них собака с характером, и тут шнипсы от нее сразу на деревья готовы залезть. А это, знаете ли, не для слабонервных прохожих». «Верю». Макс был готов согласиться с любым утверждением этой замечательной женщины, тем более, что она и время прогулок назвала. «Ладно, удачи вам. Только учтите, обидите Милочку, Фаня вас слопает, а я...» «Не-не, мне вполне достаточно Фани». Макс галантно поклонился своему бесценному источнику информации, горячо я поблагодарил и рванул к указанным аллеям. «Молодо, зелено! Рассмеялась ему вслед Галина, а потом потихоньку перекрестила. «Удачи, мальчик! Это ведь так важно найти того, кто тебе дорог, близок, ради кого можно абсолютно безнадежно рыскать по улицам и искать, и надеяться. Удачи вам обоим! Вы так заслуживаете хорошей настоящей встречи!» Она, расчувствовавшись, шла по аллее и даже не сделала выговор какой-то парочке, которые сидели на спинке скамейки, установив ноги на сиденье. Пускай сидят. Я их завтра разметаю по чистую полю. А сегодня пусть найдутся те двое. Ну, пожалуйста.